Глава 28. Перемены. Арина. Злишься на Шада? плот утвердительно спросил Лин, ид два дверь его комнаты за нами закрылась. Конечно, злюсь. Не стало отрицать очевидное. Я начинаю жалеть, что скрыл тебя. Наверное, не нужно было вмешиваться, но я побоялся, что в запальивая говорится друг другу много лишнего. Шад невероятно упрямый и немного вспыльчивый. Он очень умная Ирина, но иногда перегибает палку со своей заботой о нас. Выясни с ним отношения, когда немного успокоишься, заметно нервничая, попросил Лин. Ты обещал мне фильм. Повернулась я, не желая дальше обсуждать эту тему. С преувеличенным интересом я разглядывала не очень большую, но вполне уютную комнату. Помещение было поделено на две зоны: спальню с широкой кроватью и гостиную. Где стоял удобный на вид диван, небольшой столик и пара кресел-мешков. Выбрав одно из кресел, я совсем не грациозно плюхнулась в него. А что? Всегда хотела такую штуку, но не было причин обзаводиться ею. Так, -с, с чего бы начать? Хочешь посмотреть на теперешнюю Землю? спросил Лин, листая файлы на своём коммуникаторе непривычной конфигурации. Я готов внимать всему, что ты мне покажешь, пошутила я. Значит, это и посмотрим, резюмировал мужчина, откидывая за спину свои соболиные волосы. Бросив взгляд на диван, потом на такое же кресло, Лин уселся прямо на пушистый ковёр, вытягивая длинные ноги. На полукруглом экране, занимавшем всю стену комнаты, оживали очень реалистичные картинки. Диктор красивым голосом вещал про то, Что земля колыбель современного человечества. Кстати, забыл спросить, что такого интересного вы увидел, Айк в купальне, что даже мой сдержанный братец так сильно возбудился. Вы безобразничали с Шадом в бассейне? Лука, выстреливая серыми глазищами из-под веера пушистых ресниц, спросил Лин. Мои щеки предательски залили, но судя по коварной улыбке красавчика, он этого и добивался. Застранец. Ладно, в эту игру можно играть и вдвоем. Не уверена, что непуганным девственником нового Марса стоит знать о таких пошлостях, ответила я, как бы не в значе скользнув кончиком языка по своим губам. Улыбка медленно сползла с лица Лина. Я не девственник и не думаю, что ты смогла бы меня удивить извращениями. Уже совсем не игриво, а скорее сердито отозвался парень, делая звук трансляции громче. Лин полностью отвернулся к экрану, с преувеличенным вниманием смотря на него. И только слишком ровная спина выдавала напряжение парня. Странно, чем ей его задело. Теряясь в догадках, я так и не сумела сильно вникнуть в происходящее на экране. Миркали города, страны, леса и реки, незнакомые названия и непривычная архитектура, странные традиции. Ничего на той земле не напоминало мне прошлого, разве что природа. К моей огромной радости человечество справилось с экологическими проблемами и научилось рационально использовать ресурсы, но обзавелось новыми законами и правилами, ограничившими свободу граждан ещё сильнее. На это могло бы быть даже интересно, только меня больше занимал вопрос, что так расстроило Лина. Если он был с настоящей женщиной, значит, должен быть женат. Тогда почему он здесь, чтобы вообще вынудить двух здравомыслящих, работающих парней покинуть купол и поселиться в заброшенной шахте? Интуиция мне подсказывала, что задавать эти вопросы Лину сейчас будет очень плохой идеей. Даже более чем за час видеоролика мужчина нисколько не расслабился. Как думаешь, парни закончили с ремонтом? спросила я. Нет, Олег бы уже позвонил или пришёл. Устал от фирмы? Мне понравилось. Поинтересовался Лин. Интересно, но сейчас не лучшее время для его просмотра. Я всё ещё не могу осознать до конца тот факт, что Шат так со мной поступил. Да и увиденное только смутило меня, честно призналась я. Слишком много изменилось, да? С толикой сочувствия спросил парень. Да почти всё. Я не готова принять так много перемен сразу. Глупо, да? Умом я и так понимала, что прежнего мира больше нет. Но одно дело понимать, а другое увидеть. Я хочу домой. Хочется спрятаться ото всех и просто подумать. Но ну, где сейчас мой дом? Я думала, что он рядом с Шадом и парнями, но теперь не могу ему больше верить. Это даже хуже обиды. Призналась я, чувствую неловкость от того, что обнажила свои эмоции перед мало знакомым мужчиной. В лени тоже было что-то надломленное, неправильное. Наверное, это сближало меня с ним сейчас. Пойдём, я поделюсь с тобой своим любимым местом. Может, оно не станет твоим домом, но там можно отдохнуть от всех. Я даже Айку его не показывал. Позвал меня с собой мужчина, подавая руку.